свои порядки наводить. Короче, сейчас мы от этой бабы избавимся и мотай отсюда вместе со своими вологодскими пацанами. Понятно? Костик промолчал и стал негромко напевать себе под нос какую-то незатейливую мелодию. Я попробовала приподняться. В ушах гудела. В висках пульсировало так, что голова раскалывалась. «Очухалась?» — спросил Рашид, посмотрев на меня. «Пить хочу», — простонала я. «Зачем тебе пить, если скоро умрешь?» — засмеялся Костик. «На, пей!» Рашид протянул мне небольшую бутылочку фанты. Схватив ее, я принялась жадно пить. Затем, налив фанты в ладонь, смочила виски. — Ты что тут самолечение устроила? — разозлился Костик. — Нахрен добро переводить? Все равно скоро сдохнешь. — На, подавись! — протянула я ему бутылочку и откинулась на сиденье. — Ну, сука! — буркнул Костик и, повернувшись к Рашиду, сказал, «Вот видишь, какая это баба наглая, а ты мне не верил. Она кого хочешь выведет. Вот и в кафе точно так же. Я к ней по-хорошему подошел, хотел немного денег взять, и все. А она мне грубить начала. Довела до того, что я решил ее закопать, чтобы она знала, как с нормальными людьми разговаривать надо». «Вот гадина! По самому краю ходит, а все равно выпендривается. Прям зараза какая-то!» Костик развернул небольшой пакетик, достал согнутую пополам визитку, высыпал на нее белый порошок и аккуратно его подровнял. Затем вытащил из кармана тоненькую трубочку — напоминающую свернутую папиросу, и с наслаждением вдохнул в себя. Рашид посмотрел на него злобным взглядом и закурил сигарету. «Послушай, придурок, кончай кокаин нюхать. Сейчас нанюхаешься и будешь как идиот. Я же не за рулем, мне можно. Просто опять эта сука довела». «Всю нервную систему, сволочь!» — расшатала. «Я ее похоронил с почестями, а она из могилы вылезла». «Может, она бессмертная?» — громко заржал Костик. «Если ее земля к себе брать не хочет, может, ее утопить надо? Земля не принимает, так вода должна принять». Рашид посмотрел на меня в зеркало. Наши взгляды встретились, но он тут же отвел глаза. Через несколько минут джип свернул к шоссе и по проселочной дороге поехал к небольшой деревушке, видневшейся у леса. Судя по всему, там уже давно никто не жил. Меня выволокли из машины и повели в полуразрушенный дом. В дальней комнате прямо на полу лежал грязный матрас, рядом с которым стояло помойное ведро. Чуть подальше валялась железная солдатская миска. Я поняла, что здесь держат непослушных коммерсантов. Помойное ведро предназначалось для малых и больших нужд, а миска говорила о том, что пленников кормят. Костик толкнул меня на матрас и вышел из комнаты. Рашид принес табуретку и сел в углу. Достав из кармана пистолет, он положил его к себе на колени и стал сверлить меня пристальным взглядом. Я поджала под себя ноги и задрожала. — Ты что вся дрожишь? Страшно? — усмехнулся Рашид. — Есть немного, — кивнула я. Замужем? Нет.